Мими. Четвёртый этаж. Мёрт. Чёрт, блин. Только что я услышала его имя. Там, в ночи. И навострила уши. Почему-то я лежу на одеяле, а не под ним. На ощупь волосы влажные, подушка холодная и мокрая. Я вся дрожу. Я что-то слышу, Или мне почудилось его имя? Оно преследует меня повсюду. Нет, его на самом деле произнесли. Женский голос доносится из открытого окна моей спальни. Каким-то образом я услышала, даже на четвертом этаже. Каким-то образом я услышала его сквозь гул белого шума в своей голове. Кто она такая? Почему спрашивает о нем? Я сажусь, подтягиваю костлявые колени к груди и тянусь за дуду, любимая игрушка месье Гасом, старый игрушка пингвином, до сих пор держу его у подушки, прижимаю пингвина к себе, пытаясь успокоиться, зарывшись лицом в его мягкое тельце так же, как в детстве, когда мне снился плохой сон. «Ты больше не малютка, Мими?» Так он сказал. «Бен, комната утопает в синем лунном свете. Почти полнолуние. В углу я могу разглядеть свой проигрыватель и футляр с виниловыми пластинками. Стены в этой комнате я выкрасила в такой темно-фиолетовый цвет» что они вообще не отражают никакого света. Но плакат, висящий напротив меня, кажется, светится. Это Синди Шерман. Я была на ее выставке в Помпиду в прошлом году. Меня поразили ее работы, оригинальные и глубокие. Это как раз то, что я пытаюсь выразить в своей живописи. «На постере фильма без названия номер три, на ней короткий черный парик, она смотрит на тебя как одержимая, будто собирается съесть твою душу». «Потэн!» — захохотала моя соседка по квартире Камилла, когда впервые увидела плакат. «А что, если ты приведешь какого-нибудь парня? Ему придется смотреть на эту злую сучку, пока ты трахаешься». Он точно собьется с ритма. «Да неужто это случится?» — подумала я тогда. «Двадцать лет, а ты все девственница». «Хуже». «Девственница из католической школы». Я смотрю на Синди. Черные тени, как синяки вокруг глаз. Рваная стрижка, почти как у меня, после того, как я обкорнала волосы ножницами. Словно смотришься в зеркало. Я поворачиваюсь к окну и смотрю вниз, во двор. В будке консьержки горит свет. Неудивительно. Эта любопытная старая сука никогда ничего не забывает. Выползает из темных углов, всегда наблюдает, всегда рядом, смотрит на тебя, словно знает все твои секреты. Этот дом выстроен в форме буквы «У». Моя спальня находится на одном конце «У», так что если посмотреть вниз по диагонали, то можно заглянуть в его квартиру. Почти два месяца каждый вечер он сидел за своим столом и работал допоздна при включённом свете. Я позволяю себе чуток за ним подсматривать. Ставни открыты, Но свет выключен. Письменный стол абсолютно пустой. И я отвожу взгляд. Соскользнув с кровати, на цыпочках выхожу в гостиную, стараясь не споткнуться о вещи, разбросанные Камиллой. Будто здесь продолжение ее спальни. Валяющиеся журналы и свитера, грязные кофейные чашки, флакончики лака для ногтей, кружевные бюстгальтеры. Здесь из высоких окон открывается вид прямо на главный вход. Ворота открываются, тёмная фигура проскальзывает в щель. Когда она выходит на свет, я могу её разглядеть. Женщина, которую я никогда раньше не видела. «Нет», — говорю я про себя, — «нет, нет, нет, нет, уходи». Рев в моей голове становится все громче. «Ты слышала этот стук?» Я поворачиваюсь. «Путэн!» Камилла развалилась на диване. В руках тлеет сигарета, на подлокотник она закинула ноги в сапогах из искусственной кожи на сантиметровых каблуках. Когда она пришла? как долго пряталась там, в темноте. «Я думала, тебя нет дома», — говорю я. «Обычно, если она идёт в клуб, то тусит до рассвета». «Уи?» «Да». Она пожимает плечами, затягиваясь сигаретой. «Вернулась двадцать минут назад» даже в полумраке я могу разглядеть, как она отводит глаза. Обычно она сразу рассказывала какую-нибудь историю, о потрясающем новом клубе или о парне, из постели которого только что выпрыгнула, включая чрезмерно подробное описание его члена или того, как искусно он им пользовался. Мне часто казалось, что я живу не сама а через Камиллу. Хотя я и благодарна ей, что хоть кто-то решил потусоваться со мной. Когда мы встретились в Сарбоне, она призналась мне, что ей нравится коллекционировать людей, и я заинтересовала ее своей жгучей энергией. Но во времена полного отчаяния я подозревала, что, вероятно, все же дело было в квартире. «Где ты была?» — спросила я, пытаясь говорить нормальным голосом. Она пожимает плечами. «Тут рядом». Я чувствую, что с ней что-то происходит. Она что-то умалчивает. Но в этот миг я не могу думать о Камилле. Гул в моей голове внезапно заглушает все мысли. И есть только одно — что я знаю наверняка. Все, что здесь произошло, случилось из-за него. Бенджамина Дэниелса